Новая система работала, сельское хозяйство стало развиваться, торговля возобновилась, города начали расти. И к 1200 году Европа вновь расцвела, и население в ней оказалось даже больше, чем было во времена Римской империи. Получается, что этот самый 1200 год можно считать началом высокого Средневековья, времени расцвета и роста культуры. Реакция американцев на эту микролекцию оказалась скептической. Если все было так хорошо, то зачем нужно было возводить повсюду столько оборонительных сооружений? «Из-за столетней войны», — объяснил Марек которую вели между собой англию и франция наверное это была религиозная война нет ответил марок религия не имела к этому никакого отношения в то время все были католиками неужели а как же протестанты не было никаких протестантов а где же они были они тогда еще не выдумали себя высказал афоризм марок да ну тогда из за чего же они воевали Из-за суверенитета. Значительная часть Франции принадлежала тогда Англии. Один из мужчин недовольно нахмурился. «Чего вы болтаете? Франция принадлежала Англии!» Марек вздохнул. У него было собственное определение для таких людей. Провинциалы времени. Люди, не знавшие прошлого и гордившиеся этим. Провинциалы времени были убеждены, что настоящее является единственным временем, которое имеет хоть какое-то значение, и все, что происходило ранее, можно преспокойно игнорировать. Современный мир был неотразимым и новым, а прошлое не имело для них никакого значения. Изучение истории было таким же бессмысленным занятием, как, к примеру, овладение азбукой Морзе или искусством управления грузовым фургоном и средневековье все эти рыцари в звенящей броне и дамы в высоких остроконечных головных уборах настолько очевидно не имело отношения к реальности что о нем и вовсе не стоило разговаривать но суть заключалась в том что основы современного мира были заложены именно в средневековье Все, начиная от системы правосудия до моноэтнического государства, от технологии до концепции романтичной любви, первоначально возникло в средневековые времена. И самим понятием рыночная экономика которой эти биржевые маклеры поклонялись, они были обязаны средневековью. Если они не знали этого, значит, они не знали главного о том, кем они сами являются. Почему они делают то, что делают, откуда они возникли? Профессор Джонстон часто говорил, что человек, не знающий истории, не знает ничего. Это все равно, что лист, не знающий, что он является частью дерева. А биржевик... Продолжал наскакивать на Марика. Именно так все невежие отстаивают свое право на незнание. «Да что за чушь вы несете? Англия владела частью Франции. Это же совершенный бред. Англичане и французы всегда ненавидели друг друга». «Вовсе не всегда», — возразил марик «ведь мы говорим о том, что происходило 600 лет назад». Мир тогда был совсем не таким, как теперь. И англичане с французами были намного ближе друг к другу. После того, как Норманны в 1066 году захватили Англию, практически вся аристократия на острове оказалась французской. Они говорили по-французски, ели французские блюда, одевались по французской моде. И не следует видеть ничего удивительного в том, что они оккупировали французскую территорию. Вот и здесь, на юге, они больше ста лет владели Аквитанией. Допустим. Но все же, чего ради велась эта война, вероятно, французы решили возвратить все эти земли себе. Примерно так. Но и людишки, буркнул Бержевик. Марек говорил так, будто читал лекцию первокурсникам, а Крис тем временем изучал глаза Кейт. Сейчас при свете люминесцентных ламп черты ее лица, которые при свете солнца казались грубыми, выглядели гораздо мягче. Она вдруг показалась ему привлекательной. Но девушка не реагировала на его взгляды, полностью сосредоточившись, на своих приятелях-биржевиках. «Обычное дело», — подумал Крис. «Женщины тянутся к тем, у кого есть власть и деньги, даже к таким бездарям и пустобрюхам как эта парочка». Он поймал себя на том, что рассматривает часы своих соседей по столу. Оба носили большие тяжелые роликсы, Но металлические браслеты их часов были расстегнуты, и они свободно болтались на запястьях, словно женские украшения. Это был символ богатства и независимости, случайная небрежность, подчеркивавшая, что обладатели этих часов находятся в отпуске. Манеры этих людей все сильнее раздражали его. Когда один из мужчин принялся играть с часами, Он крутил их вокруг запястья, звонко пощелкивая браслетом. Крис, наконец, не выдержал. Он резко поднялся из-за стола, пробормотав что-то насчет того, что ему необходимо проверить результаты последних анализов образцов, найденных в раскопках, и торопливо зашагал по улице Турни в сторону автостоянки, находившейся на краю старинного квартала. Ему казалось что на всем протяжении улицы он встречал только влюбленные пары, прогуливавшиеся под руку. Каждая женщина обязательно шла, склонив голову на плечо спутника. Никто не разговаривал, молча наслаждаясь созерцанием окружающего. И с каждой встречающейся парой его раздражение становилось все сильнее, заставляя ускорять и ускорять шаги. Когда он в конце концов уселся в автомобиль и поехал домой, то почувствовал, что у него на душе стало намного легче. Найджел, каким же идиотом нужно быть, чтобы носить такое имя? На следующее утро Кейт опять висела в своей страховочной сбруе под сводами Костельгардской часовни, когда вдруг... Ее радиотелефон захрипел и сообщил. «Горячий тамалес! Горячий тамалес! Четвертый участок! Приходите попробовать! Завтрак подан!» Тамал, тамале, толченая кукуруза с мясом и красным перцем. Мексиканское блюдо. Это было... Принятое в экспедиции условное кодированные сообщения о новом открытии. Археологи разработали систему кодов для всех важных сообщений, так как было известно, что местные власти частенько прослушивали переговоры. На различных раскопках уже бывали случаи, когда представители правительства являлись и конфисковывали находки, прежде чем исследователи успевали хотя бы вкратце изучить их и сделать полноценное описание. Хотя французское правительство относилось к археологам довольно лояльно, даже доброжелательно, пожалуй, гораздо лучше, чем американские власти. Отдельные его представители на местах пользовались печальной известностью благодаря непоследовательности своих поступков. И, конечно, частенько встречались проявления ревности к иностранцам, копавшимся в истории благородной Франции. Четвертый участок, насколько было известно Кейт, находился в монастыре. Некоторое время она раздумывала, идти ей туда или остаться в часовне. Но в конце концов решила пойти. Дело заключалось в том, что повседневная работа экспедиции была в значительной степени скучной и бедной событиями, и археологам требовался хлыст для того, чтобы поддерживать свой энтузиазм на достаточно высоком уровне. А роль такого хлыста играли именно открытия, которые время от времени совершал кто-нибудь из их коллег. Кейт шла через руины Кастельгарда, В отличие от многих своих товарищей, она была способна восстановить перед своим мысленным взором тот облик, который эти развалины имели в незапамятные времена – увидеть город целиком. Ей нравился Кастельгард. Это был деловой город, зародившийся и обустраивавшийся в эпоху непрерывных войн. Он обладал той неподдельной подлинностью, которая, как девушка обнаружила, отсутствовала у архитектурных школ. Она ощущала шеей и голыми ногами солнце и в который раз думала о том, как ей повезло, что она оказалась во Франции, а не сидит в нью хейвене в тесной каморке именовавшейся ее рабочим кабинетом на шестом этаже здания из огромных окон которого открывается вид на псевдоколониальное строение Дейвенпорт-колледжа и фальшивую готику гимназии Пейн-Уитни. Архитектурный факультет невыносимо угнетал Кейт. Теории и практика архитектуры приводили ее в совершенное уныние, и девушка никогда не сожалела о том, что переключилась на историю конечно трудно найти какие то минусы у лета в южной франции она удачно вошла в команду работавшую здесь в дардоне нет лето действительно пока что было очень приятно хотя ей пришлось поставить на место нескольких мужчин сначала какие то поползновения предпринимал марик затем рикчанг а потом ей пришлось иметь дело с Крисом Хюджисом. Крис тяжело принял отставку, которую дала ему английская девчонка. Вероятно, он единственный не видел, что дело шло к этому, и теперь вел себя как раненый щенок. И вчера за обедом он все время пялился на нее. Мужчины, судя по всему, не понимают, что для женщины оскорбительно, когда кто-то начинает ухаживать за ней только для того, чтобы возместить потерю предмета своего истинного поклонения. Окончательно запутавшись в своих мыслях, Кейт спустилась к реке. Там была привязана небольшая грибная лодочка, на которую участники экспедиции переправлялись через реку. А около лодки ее поджидал улыбающийся Крис Хьюджес. «Я буду грести», — предложил он. Кейт согласилась, и он легкими движениями весел направил лодку к другому берегу. Девушка молчала. Она сидела на корме, подставив лицо солнечным лучам. От тепла она ощущала приятную расслабленность. «Прекрасный день», — услышала она слова Криса. «Да, хорошо». «Знаешь, Кейт, — начал он, — мне действительно очень понравился вчерашний обед. Я подумал, может быть, приятно слышать это, Крис, — ответила она. Но я должна быть честной с тобой. На самом деле? И в чем же? Я только что порвала кое с кем. А-а-а! И хотела бы сделать небольшой перерыв. а, -а, -а. — повторил он. — Ясно, понимаю. Но, может быть, мы все-таки могли бы... Она улыбнулась ему самой милой и открытой улыбкой, на какую была способна. Я так не считаю. Что ж, ладно. Кейт заметила, что ее спутник начал было дуться, но Крис вдруг добавил. — Знаешь, ты права. Я тоже думаю, что нам будет лучше остаться просто коллегами решено сказала она протягивая к риссу руку тот пожал ее ладонь лодка мягко ткнулась носом в берег